Теперь насущные проблемы отодвинулись на второй план, вновь уступив место сердечной боли. Как назло, Харлан продолжал сыпать вопросами о случившемся на дороге. Выручал рыцаря глухой, но болтливый гном. «Так, значит, сказал вам, что впереди засада?» – спрашивал торговец. «Ага!» – важно кивал скалогрыз. «Выходит, это и говорит, мол, впереди того, засада, понимаешь!» А вы ему сразу поверили. Ась? Поверили ему сразу? Да и само собой. Как не поверить? А почему? Старику. Я спрашиваю, почему? Что почему? Поверили. Ну ведь, а чего хорошему человеку не поверить? Приятный, понимаешь, такой старикан. Чокнутый слегонца. усищи длиннее твоей руки. Ну а дальше? Зуб даю. Ладно. Ладно. Значит, он предупредил, что впереди засада, и велел ехать сюда. «А ты сообразительный!» — фыркнул скалогрыз. «Я тебе об этом уже два часа толкую». «И что нам здесь делать?» «Определенно ждать». «Чего?» «Ну ведь э, у моря погоды «Ушедшие боги! Да ты ответишь нормально или нет?» «Да бы знал, что отвечать уж не тянул бы». «Я не больше твоего о всем этом разумею, мил человек». Беседовый дедок изволил с мастером Вольфгангом. А тот, видишь, не особенно сейчас общительный. Я же и половины не понял из того, что они говорили. Глуховат, понимаешь, на одно ухо. Вздохнув, он замолчал. Почва под копытами лошадей становилась все тверже. Дубы вокруг сменились редкими могучими соснами, длинные корни которых бугрились по камням, сжимая их мертвой хваткой. Высоко над кронами синело небо, чистое глубокое, едва тронутая белыми разводами облаков. Впереди виднелись голые серые холмы. Самая северная оконченность Органайского горного хребта. Формально это были владения эльфов, но они никогда не появлялись здесь, брезгой и невзрачными, безжизненными скоплениями скал. Одного взгляда на изубренные, заостренные вершины, на каменистые склоны, изрезанные кривыми трещинами, хватало, чтобы понять нежелание старшего народа «Осваивать свои северные рубежи!» «Нас должны встретить», — сказал Вольфганг, хмуро осматривая открывшуюся картину. «Где-то здесь». «Здесь?» — Харланд скривился, словно откусив от лимона. «В самой заднице мира?» «Протестуем!» — взвился гном. «Это не задница! Это пятка!» «Глянь-ка!» — проигнорировал его торговец, указывая куда-то вдаль. «Стервятники!» «Действительно!» В небе, на расстоянии примерно в час пути, над чем-то скрытым скалами медленно кружили полчища черных птиц. «Что это значит?» — спросил гном. «Ой, ничего хорошего!» — протянул Харлан. «Зря мы все-таки сюда сунулись!» «А над пожарищем плачет вороны!» — пробормотал Вольфганг слова из древней песни. «А над пожарищем черный дым!» «Кстати, насчет дыма!» — купец тронул его за плечо. «Посмотри туда!» В некотором отдалении от скопления стервятников из-за нагромождения серого камня поднимались клубы такой же серой гарри, скошенные напором ветра. «Предлагаю вернуться на тракт», — сказал Харлан. «Потому что нам тут явно нечего делать». Рыцарь собрался с мыслями, открыл рот, намереваясь ответить, но его прервали. «Кажись, это они!» Раздался тяжелый низкий голос, похожий на грохот катящихся по склону валунов. «Те самые!» Прозвучало это ясно, отчетливо, близко. Трое путников принялись тревожно озираться, Вольфганг поднял скипетр, Харлан выхватил из ножен меч, но определить, откуда именно доносились слова, ни один из них не мог. «Похоже на то!» Раздался второй голос, сиплый болезненный. «Ты что думаешь, чербатый?» «Берем!» Ревкнуло совсем рядом, а через секунду земля в двух шагах от торговца взвилась тучей мелких камней и сухой хвои. Харлан рубанул мечом по громоздкой туши, что вырвалось из прекрасно замаскированного укрытия, но клинок отскочил от широкого деревянного щита. Лошади забились в панике, однако по воде уже оказались зажаты в могучих зеленых кулаках. А прямо в лицо Вольфгангу уперлись дуло шестиствольной торгорской аркебузы. «Так-так, и кто это у нас тут?» Спрашивающий восседал на плечах здоровенного орка, державшего лошадей. Это оказался пожилой уже гном с короткой взлохмаченной бородой, с глазами, с закрытыми круглыми черными стеклами очков.